Глава 9 Мир, пахнущий бурей Лепота Спокойствие Умиротворение Рутинные дела И зябкое чувство в груди То ли начало мандража перед завтрашним днем То ли все вокруг мирно и спокойно Кажется лишь спектаклем, скрывающим уже подступающую бурю как театральный занавес скрывает сцену. Вот-вот занавес разойдется и... А может, это всего лишь мандраж? День пролетел незаметно. Промотался. Просто исчез. Время попросту испарилось. Я переделал кучу дел. Успел многое. Еще больше не успел. Куда больше. Но старался изо всех сил. Каждому требовалось уделить внимание от рядового соклана или прогуливающегося старичка местного до храбра или начальника стражи. Первым делом я побывал на строительстве храма и с радостью увидел внушительные штабеля строительного материала, доставленного драконами. Это лишь первая партия либрита. Драки улетели за гранитом, перед этим сожрав столько отборной говядины, что я невольно оторопел, глядя на поднесенный довольно улыбающимся мясником счет. «Да как другие кланы вообще могут содержать флот драконов? От них расхода больше, чем дохода!» Подошедший бомб выслушал от меня сей вопрос и крайне доходчиво пояснил, что в любом клане есть постоянно убыточные отделы. Этот минус покрывается за счет других отделов. Но только совсем уж глупый клановый лидер откажется от драконов. Звери мощные, летучие, воинственные, быстрые. Да и престиж клану нешуточный дают». Впрочем, начинающие кланы берут на содержание одного, максимум двух драконов. При этом большей частью держат их в спящем состоянии, ибо спать драконы любят, даже обожают, готовы дрыхнуть неделями. Одна проблема. Обычным способом их невозможно вывести из сна и привести в боевое состояние в сжатые сроки. По команде подъем, драки лишь почешутся и продолжат спать. Обычно побудка занимает несколько часов. При помощи адски дорогих зелий спящего дракона можно привести в чувство практически мгновенно. Но это опять расходы. И посему кланы держат пару драконов бодрствующими. Остальные мирно спят. Чем круче клан, тем больше зверей в его питомнике, и тем чаще они не спят. Мы сейчас, к примеру, заявили о себе солидно. Целых восемь драконов летают и возят банальный гранит, попутно сжирая чуть ли не тонны отборной говядины. И поэтому он, как назначенный мною же казначей, хочет мило и тихо сказать «Вашу сосисочную, какого буя!» Я пояснил. Замерший бомб постоял пару минут столбом. Потом тихонько сел, обнял головушку и надолго замер уже в этой позе. Встав, спросил только одно. Завтра? Прямо с утра, подтвердил я. Вечером краткое собрание участников. Бомыч родил следующий вопрос. И состав? Вот с этим трудности, признался я. Хотя костяк уже определился. И? Я, ты, Кирея, Орбит, Храбр, Док. Все наши. Госпожа Мизрал. Немного помощи от Аньрула. Свободно еще восемь мест. Их желательно занять четырьмя воинами, Двумя боевыми магами и двумя лекарями. Тоже из наших. Причем эти восемь в поход отправятся в темную. Ничего им сообщать не станем, сам понимаешь. Кротами клан так и пахнет, — кивнул Плорк. Или после лампы мне так чудится. Слушай, Рос. А, если мы сумеем провернуть это безумное дельце, как только достигнем Аньгора, у меня к тебе будет крайне важный и неотложный разговор». Как скажешь. Не стал я задавать лишних вопросов. Поговорим. Бом сам кое-что добавил, хотя я не стал выспрашивать подробностей. Для меня это крайне важно и очень лично. Но ты знай, я с тобой не предам. И в мыслях не было, сказал я чистую правду. Тебе верю как себе. Спасибо. В общем, поговорим обязательно. Хорошо. А какань горы достигнем... Пришлю тебе в реале вкусную благодарность. Копченых хариусов уважаешь? Еще как, — улыбнулся я. Ну и славно. Вышлю на любой указанный адрес. Ладно. Побежал я утрясать дела и делишки. О, Рос, ты понимаешь, какая нездоровая буча поднимется, когда мы умыкнем главное сокровище пустынников? Я тебе гарантирую, они рванут по нашим следам мгновенно. И на своем пути покрошат все живое и мертвое. За нами будет бежать настоящий комбайн смерти. Понимаю. И как только станут известны имена виновников, нашему клану придет конец. В тишку явятся отборные армейские части со всех королевств. И разнесут тут все в пыль. Клан моментально станет темным, спустится до разбойничьего отребья, и каждому игроку выдадут мандат на наше убийство. В общем, все, что мы сейчас тут строим, пойдет прахом. Не жалко? есть план если выгорит избежим этого а если нет нас ждет эра боже под которой лично я прогибаться не собираюсь слишком уж они сладко поют боже мрачно произнес Бом. он еще покажет свой оскал ты уж поверь придет время и они разом прекратят сладко петь и начнут громко орать и бить кнутом по нашим с вот тогда-то все опомнятся да поздно будет. Гниди хребет надо ломать сразу после рождения, а если они поднимут колоску Антона, он сам кому хочешь хребет сломает, целому королевству, если понадобится. Куда только боги лететь будут, и светлые, и темные. Бесы не зря это все задумали. Такого Вальдира еще не знала. Едва колос поднимет башку... «Самые умные игроки рванут на Зарград и попытаются сделать так, чтобы материк развернулся и попер в океан, чтобы подальше от Божесвета. Хотя вру, самые умные уже делают всё, что могут, чтобы найти рычаги управления Зарградом. И вот тебе готовые две глобальные фракции», — задумчиво сказал я. «Два материка. Один под управлением светлого могущественнейшего Божесвета, другой — там соберутся все беженцы». От местных крестьян до богов, лишившихся почитателей на старом месте. Здравствуй, мировая перманентная война. И целая куча новых островов. Там все будет пестро. На вскидку так оно примерно и будет, если Зарград не воткнется в Старый Континент. Хотя за этим и топаем в мир мертвых, чтобы не воткнулся. Пробурчал Казначей. Ладно. Представили грядущий кошмар и хватит. «Мне доверишь подборку кандидатов на свободные 8 мест?» «Только рад буду», — признался я. «Учти, там силы брать не будем. Хитростью, неожиданностью, наглостью. Воины и маги нужны для побочных боев. Монстры там или агры». «Да это понятно. Любой матерый пустынник справится с нами в одиночку. Снаряжение?» «Это возложу на Кирею и храбро». «Мудро. Собрание где?» «В кланхоле?» «Нет», — усмехнулся я. «Вместе куда поинтересней. Слушай, ты в вахающие окна заглядывать любишь?» «Чего-чего?» «Да это я так. К слову пришлось. В общем, встреча к семи вечера в кланхоле. Всему основному составу. Остальные?» «Им сообщат отдельно, но спать пусть отправляются пораньше, и чтобы с пяти утра по здешнему времени были в Вальдире». «Ясно. Встретимся в семь. Тяжелой рысью Бом умчался завершать спешные дела. Я последовал его примеру. И следующие часы чувствовал себя шариком пинбола. Моим игровым полем служил тишка, где, как всегда, отыскалась уйма проблем и забот. Меня отбрасывало от дома к дому, от улицы к улице, от одного заведения к другому. Смешно, но львиную долю моего времени сожрала должность мэра, а не кланового главы. В скором времени меня, возможно, попрут с занимаемой должности, и, возможно, попрут с позором. Как не смешно, помимо выполнения своих обязанностей, хотелось, чтобы в будущем жителям могли бы сказать обо мне хотя бы пару добрых слов. Я посетил трактиры, кафе, рестораны и стройки. Обошел и осмотрел каждый из двух имеющихся в тишке мостов. Пообщался со старыми рыбаками, сидящими на берегу безымянной крохотной речушки. Поднялся на крыши нескольких домов, где попытался принять участие в беседе касательно преимуществ той или иной черепицы поговорил со стражами. Прошелся пару раз за белыми фигурами жрецов Ивовы, продолжающих агитацию Божесвета. Пообещал прийти на представление театра и тут же выписал чек на косметический ремонт зала и сцены, на найм художника-декоратора и на постройку небольшой билетной кассы перед зданием. Заодно пообещал добавить скамеек перед театром. А если получится, поставить пару небольших фонтанов. Добравшись до берега, опять столкнулся с рыбаками, уже промысловыми, Они посетовали на неухоженность пляжа, на отсутствие нормальных причалов, на темноту в вечернее время. Дал слово все исправить. А пока обязал двух рекрутов-волшебников держать над берегом четыре крупных светляка вплоть до полуночи. Негоже возвращающимся с закатом рыбакам выпутывать улов из сетей при дрожащем свете факелов. А рыбаки – одна из немногих местных каст, что исправно платит налоги и поставляет в город дешевую свежайшую рыбу. Попутно беспрестанно общался с сокланами. Узнавал новости, мелкие и крупные. Ободрял едва плетущихся усталых охотников, проверших весь день в лугах. Обещал поговорить с нашими мастерами снаряжения, что вовсю клепают доспехи для воинов-танков, но совсем забыли про лучников и класс поддержки. Твердо пообещал увеличить бесплатную дневную норму алхимии на 5 пузырьков и расширить имеющийся ассортимент. Вроде недавно начал. Но стоило пару раз моргнуть, и время уже подходило к 7 а за моей спиной собрались друзья, готовые следовать за мной по таинственному маршруту, ведущему в трактир, что превратился в логово жаждущих испепеления. Стоя на коньке крыши, окинул взглядом погружающийся в вечернюю дремоту город. Мой город. Здесь столько еще надо сделать. Если у нас все получится, я выложусь на всю катушку, но тишка станет еще популярнее среди игроков, и даже местных авантюристов. Повернувшись к соратникам, оглядел каждого. Не все еще знали, что им предстоит, но догадывались, что дело нешуточное. Помолчав, начал говорить. «Мы ввязываемся в большое дело, с большими последствиями. Нырнем по самую макушку, и фиг его знает, получится ли потом вынырнуть. Тут дураков нет, но я все же перечислю, потому что пока еще отказаться не поздно. Бомб! Ты мужик целеустремленный, точно знаешь, куда шагаешь и зачем. Давно это понял. Если мы провалимся, многим твоим начинаниям придет конец. Готов? Как ты и сказал, босс, я знаю, куда иду. Я с тобой. Хорошо. Док, ты веселый парень и любишь помогать другим. Если мы вляпаемся, на тебя, как и на нас всех, откроют охоту. Из лекаря превратишься в изгоя. Ого, но я с тобой рос. Многое вместе прошли, пойдем и дальше. Хорошо. Кирея, я с тобой рос. Не дала мне договорить беда. До конца. Спасибо, улыбнулся я. храбр Ты стал частью нас. Наш друг. Соратник. Вроде недавно присоединился, но уже столько всего хлебнули одной ложкой на двоих. Ты стараешься стать отменным алхимиком и торговцем. Зарабатываешь деньги, стремишься к высотам. Но если мы вляпаемся, многое для тебя перечеркнется надолго. Ничего себе, покрутил головой алхимик и с мальчишеской улыбкой махнул рукой. Пусть. Где закроется одна дорожка, откроется другая. Я с тобой рос. Отлично. С облегчением выдохнул я. Остальных предупредит Бом. Обязательно предупредит. Еще сегодня. Без деталей, но с четким посылом. Если дело обернется круто, то и последствия будут крутые для каждого». «Уже?» — рыкнулся с мешком бомб «Запугать старался изо всех сил, но все как один бьют копытом и рвутся в бой. Об одном просят, чтобы мы не передумали брать их с собой». «Что ж, веселый у нас клан». «Ладно», — вздохнул я, доставая свиток. «Для начала отправляемся в Альгору». «Док, слушай, ты, главное, держись, ладно?» «В смысле?» – насторожился лекарь. «Да ждет тебя одно испытание по пути. В принципе, как и всех нас. Кира, ты только не подумай. Я ни в какие окна не заглядывал. И не собираюсь. А?» «Поймешь по ходу маршрута. Отправляемся. На первое полное собрание жаждущих испепеления. Кстати, надо бы придумать наш символ и девиз «Умирать так с музыкой». «Для клана бы уже придумать, наконец, символ и девиз» пробурчал Бом. «Сделаем это. Отправляемся». К девяти вечера все были в Реале. Я настоял жестко. Велел каждому выпнуться из вальдиры и лечь спать, чтобы к шести утра по игровому времени все были бодрые и выспавшиеся. Кто знает, когда в следующий раз нам удастся оффнуться. Сам я решил замутить праздничный ужин. вдовесок к кастрюле с супом, что уже ополовинилось. Может, это только мой предвзятый взгляд повара? Но орбит прибавил в весе с тех пор, как объявился у нас на пороге. Готовку я устроил знатную. Учитывая грядущую авантюру, что неизвестно, на сколько дней затянется. Продуктов нам надо с запасом. Вполне вероятно, готовить мне будет некогда. А заказывать доставку не хотелось. Равно как и просить охранников, продолжающих бдеть. Когда в холодильнике не останется ничего, кроме горящей лампочки и следов когтей оголодавшей Киры, Тогда и закуплюсь по полной. Я использовал все остатки продуктов. Остались консервы. нз Их оттащил в угол, просмотрел. Немного фруктов, тушенка, рыба, овощи. С голода не пропадем. Вымывшись, присоединился к друзьям, и мы приступили к пирушке. Звонок по Вальдире-мессенджеру раздался к десяти вечера. Неохотно глянув на экран, удивленно хмыкнул. Черная баронесса на проводе. Алло? «Привет, Росс!» – раздался усталый хрипловатый голос. «Как вы там?» «Норм. Ужинаем. Веселимся. Немного выпиваем. Очередной игровой рабочий день позади. Завидую». «Ты как?» «Никак. Мы столкнулись с таким сопротивлением, что не описать. Из присутствующих на собрании кланов шестеро примкнули к Божесвету. Шестеро? Еще минимум двое вроде бы с нами, но, кажется, сливают инфу Божесвету подобного массового сопротивления и чуть ли не всеобщего предательства я не видела давно. Саботированная массовой телепортацией не пришедшая к кольцу мира корабли. Часть флотилии вроде бы идет, вернее, тащится с черепашьей скоростью, постоянно отсылая в эфир горестные вопли о том, как все против них. И ветер, и бури и штиль, и тайфуны. Причем все одновременно. Хотя в одной флотилии наши корабли. И там сомнений нет, им попросту заблокировали путь. Сразу два божества, судя по отголоскам магии. Одно морское, одно небесное. Устроили им штормовую банку и продолжают ее трясти немилосердно. Так что и тут предательство. Кто-то стукнул божесвету о подходящем крупном соединении, и они с поразительной оперативностью поставили баррикаду. В том числе для летающих созданий. Встречный ураган такой силы, что драки машут крыльями, но их сносит. Такое впечатление, что божесвет просто небрежно дунул на нас, как на надоедливую мошкару. У них все больше сил. И все больше богов. Короче, мы не справились. Основные силы Ивова уже на кольце мира. Они же и на крыльях войны. Вовсю возводят целые ряды каменных высоченных башен. И строят их со скоростью света. В час успевают закончить двенадцать башен в среднем. В час. Каждая башня двадцать метров высоты, шесть этажей, артефакт на крыше. Мы облажались. И стали просто наблюдателями на чужом празднике жизни начинать открытую войну? Не можем. Осталось только наблюдать. И скрипеть зубами. В общем, операция противостояния Божесвету провалилась с треском. Я устроилась в библиотеке с нашими. Включили кучу экранов и готовимся смотреть на чужое шоу. Хотела и тебя пригласить, но вы уже вынырнули. Ага. Домашний праздник. Надо же и в реале жить. М да Во вздохе черной баронессы прозвучало нечто похожее на хорошо скрытую зависть. «Смотреть будете?» «Конечно. Такое событие осветят со всех сторон». «Само собой». Вальдира вещает. «Божесвет проводит операцию спасения». «Подожди. Ты сказал, вы там немного выпиваете?» «Верно. Для релакса по чуть-чуть». «Надеюсь, братишки не налили? Он с одной рюмки неадекватом становится?» «Да не сказал бы» выркнул я, оборачиваясь, глядя, как приплясывающий Орбит показывает на стене театр теней. а Акира от смеха уже не может говорить. Выпив, он становится разве чуть веселее. Да и поел он плотно: две тарелки супа, миска салата, пара бутербродов и фрукты. Так что его не развезет от пары рюмок. Орбит? Плотно поел? Этот кусочник, питающийся энергетиками и покрошенными Сникерсами вперемешку с овсяными хлопьями? Он плотно поел супа? Ну да, да уж ты на самом деле волшебник рос спасибо не за что абсолютно серьезно ответил я он мой друг и ему всегда открыты двери моего дома у тебя там как в домашнем плане о не поверишь отец второй день оффлайн прямо шок сидит на террасе закутался в плащ пьет чай ест ватрушки читает свои старые рабочие тетради смотрит в окно и о чем-то думает в вальдире такое а он в Реале окопался. Раз спросил про сына, я ему сказала, что он у тебя. Он кивнул, что-то пробурчал и снова замолчал. Поставила ему тарелку ресторанной еды, съел. Вот думаю, как вернусь, если он еще там, налью ему стопку чего покрепче, чтобы не слишком глубоко задумывался. Даже не знаю, как реагировать, признался я. Ну, он постарше нас будет, сам разберется. Передай ему от Орба привет и выходи-ка сама в Реал. «Посмотришь шоу, сидя на диване, похрустывая или почавкивая ресторанной едой?» «Может, так и поступлю». «Спасибо за заботу. Завтрак какие планы вальдирские?» «Разные», — ровно ответил я. «Сама знаешь, я слишком далеко не планирую». «Ясно. Держи меня в курсе дел Божесвета. А я от тебя». «Договорились». «Удачи. И тебя». «Щелк». Выпив начатый бокал с чем покрепче... Я оценил свое состояние и решил, что от еще одной порции вреда не будет. Плеснув себе, присоединился к Кире. И через минуту ржал, как лошадь, глядя, как вставший на руки орбит умудрился показать на стене диалог двух лошадей, старой и молодой, вьючный и верховой, сытый и голодный. Получалось у него просто великолепно. Может, и я чего изображу? Птичку какую-нибудь? Гуси-гуси, га-га-га. Не отставать же? Но эти мысли вылетели у меня из головы, как только Орбит встал на ноги и, забыв про театр теней, начал показывать лицо и движение Дока после прибытия того в таинственный трактир, маршрутом через ахующий коридор. У меня вообще все мысли исчезли. Все заполнил дикий смех. «Док, дружище, но ты сам виноват. Чего только стоило твое лицо?» А Орб воспроизвел просто мастерские. Кажется, сейчас у меня переполненный ужином живот лопнет. Когда мы были на пике веселья, с экрана полилась бочка дегтя. Под торжественные фанфары божесвет начал спасать кольцо мира. Должен признать, оператор знал свое дело. Профи высочайшего разлива. Что и логично. Эту трансляцию, затаив дыхание, смотрят миллионы зрителей. Но оператор лишь крохотный винтик, хотя и важный. Тут все было срежиссировано, И это становилось ясным с самого начала. Все началось с речи Жизнеслава Мудрого, величайшего и высочайшего жреца культа Ивовы. Широкоплечий, серьезный, с легкой усталой улыбкой на добром челе, его лицо показали крупным планом. Он заговорил. Камера медленно опускалась и поднималась, поворачивалась, давая увидеть бескрайний океан за спиной жреца и затаивших дыхание слушателей. А последних было много. Не меньше пары тысяч игроков и местных сформировали толпу в виде надкусанного яблока перед возвышением. У каждого на груди нашивка с зеленой ивой, у каждого хотя бы один предмет белого цвета, чаще всего плащ. Жизнеслав говорил правильные вещи, о том, что жизнь всегда должна торжествовать над смертью, о том, что каждое светлое существо должно стремиться бескорыстно помогать другому, о том, что совместными усилиями мы сможем избежать любой угрозы, а затем и изгнать мерзкую тьму из любого уголка Вальдиры. О том, что великая богиня Ивова не ждет почестей за свою службу на благо каждого светлого в этом мире. Это ее долг. И она глубоко благодарна всем, кто внес свою посильную лепту в общее благое дело. Речь Жизнеслава потрясала. Затрагивала струны в душе, заставляла неотрывно слушать и подаваться к экрану, когда он понижал голос. Мирно накатывали волны на берег за его спиной. Пару раз особо высокая волна ударила о каменистый берег так сильно, что обрызгала величайшего жреца, вызвав у него улыбку. На возвышении стоял не жрец, сухарь, а живой, хороший человек. Я даже головой помотал, напомнил себе о том, кто на самом деле такой жизни слав и к чему будет стремиться божесвет. Кульминация наступила минут через двадцать после начала проникновенной речи. На горизонте появилась длинная темная полоса тумана, быстро растущая, прущая вперед серо-черной грозной массой. Вскоре стали видны пробивающиеся через туман вершины гор. Вот и он. Зарград. Идущий прямым курсом на столкновение. Жизнеслав позволил слушателям первым увидеть угрозу. Когда раздался общий громкий вздох, когда послышались первые выкрики, жрец не спеша развернулся, и, скрестив руки на груди, взглянул на подступающую беду. Брызги следующей волны обдали его искрящимся ореолом. Из тумана вынырнули громадные волны, вздымаемые утюгом материка. Волны бежали куда быстрее и грозили накрыть кольцо мира ударом цунами. — Помолимся же, братья и сестры! — вскричал Жизнеслав, поднимая руки к небесам. — Взмолимся великой Ивове! — о спасении сей несчастной земли и невинных душ здесь обитающих. Помолимся!» Слаженный хор взревел так громко, что заглушил шум взволнованного океана. Облака расступились на землю упали широченные столбы яркого света, и это вечером. Будто услышав неистовую молитву, одной из вальдиры решила вернуться и своим светом помочь беднягам. Камера резко взмыла вверх, медленно крутнулась. Показала, как на вершинах тесно настоящих вдоль берега башен открываются каменные бутоны крыш, как начинают светиться внутри хрустальные призмы артефактов, как от башни к башне тянутся лучи дрожащего белого и сапфирового света. Кольцо мира дрогнуло. Пошатнувшаяся толпа устояла на ногах и продолжила молитву. Камера показала их лица. и Я с удивлением увидел невероятно одухотворенные лица игроков, Искренне молящихся и смотрящих на жизни слова так, будто стали свидетелями божьего чуда. В принципе, так и есть. Как назвать происходящее, если не божьим чудом? Вот только это игра. Еще рывок. Свет на башнях засиял в десять раз сильнее. Они превратились в световое кольцо, окружившее остров. Медленно крутящаяся камера с большой высоты показала крылья войны. И это было красивое зрелище. Окруженные световым кольцом крылья, оказалось, ожили, пришли в движение, сближаясь с кольцом. Миг, и камера уже под самыми небесами, показывая все три острова с большой высоты. Три светящихся островка суши сходились, стягивая друг друга белыми, зелеными и синими лучами света. Что-то прямо знакомое про световые постромки. Еще толчок. Следом новый. И три острова воссоединились. Крылья войны начали поворачиваться, прижимаясь к центральному острову. На них мчалась грозно-ревущая гигантская волна, а следом пёр скрытый туманом Зарград. Жизнеслав взмахнул руками так, будто отпускал в свободный полет голубей. Его фигура окуталась сиянием, на лбу и щеках проступили золотые руны, глаза превратились в прожекторы, от его ног побежали шипящие молнии. Толчок, и под общий ликующий рев острова поднялись. Набирая скорость, пошли вверх. Волна цунами с разочарованным гулом прошла снизу, сумев лишь лизнуть каменное основание. Тридцать метров. Сорок. Пятьдесят. Сто. Вниз лилась вода, летели камни, водоросли, рыба. Острова стряхивали с себя лишнее. Нет, не острова. Сейчас стало отчетливо видно, это единый крылатый остров, с множеством светящихся башен по периметру. Чуть накренившись, крылатый венец вошел в облака и медленно пропал из виду. Камера сначала показала главное, как подоспевший Зарград сначала ударил волнами по тому месту, где только что было кольцо, а затем проутюжил это место. Затем камера нырнула в облака, спешно догоняя венец. Но ну, это, по мнению операторов и режиссеров, камера показала уже самое главное. Как по мне, самое главное началось в момент, когда венец поднялся над облаками. Ибо именно в этот момент Жизнислав, устал и опустошенный, наликующий, повернулся снова к пастве и коротко и деловито заявил, «Острова перегружены, братья и сестры, артефакты еще не вышли на полную мощь. Мы по-прежнему под угрозой». Прошу покинуть венец и продолжать молиться во его спасение. Сегодня свет ликует братья и сестры. Спасибо. До свидания. Взмах рукой, и огромная толпа попросту исчезла, принудительно телепортированная прочь. Жизнеслав очистил воздушное судно от безбилетников. И вот чую я, хренушки теперь попадешь на венец. Только по весьма особому приглашению. И то вряд ли. Отныне и впредь первая летающая земля вальдира находится под полным контролем Божесвета. Да здравствуют летающие над нашими головами дредноуты! Когда начнете бомбить? Офигеть! Озвучила Кира свое мнение. Интересно! Поддержал ее орбит, булькая себе еще немного водки. Интересно! Небо помрачнело. Неожиданно для самого себя изрек я, допивая бокал. Штопых. Ладно, продолжаем веселье. Беру реванш. Сейчас покажу теневого водолаза. Ура! Подбодрили меня хором. Размяв плечи и пальцы, я приступил. Ну, или хотя бы попытался. Спать мы завалились к полуночи. Авантюристы, блин. Собравшиеся в безумный поход.